Глава 60. Рьяна. Зимняя сказка закончилась, не успев начаться. Мне ещё хотелось валяться в снегу, забрасывать мимо проходящих студентов снегом, но я понимала, дело важнее, и оставить Дарната одного, когда мы получили нешуточную наводку, я просто не могла. Я чувствовала ответственность за своего мужчину, и мне также было любопытно узнать самой, поучаствовать в деле, а не восторженно слушать пересказ Дарната. А ещё был велик шанс, что зима началась раньше не из-за природы, а из-за магии, которую кто-то использовал не по назначению. А это окончательно испортило волшебство и атмосферу выпавшего снега. Махнула Марисе. Та меня мгновенно поняла, решила не докучать и продолжила играть в снежки. Вздохнула. Иногда мне не хватало простой студенческой жизни, беспечности и веселья. Мы отправились за ворота, потому что в пределах академии был запрещён телепорт. Усмехнулась. В прошлой Академии мы познакомились с Даром, когда он буквально влетел в мою мантию. Забавно. Тогда я возмущалась его прыткости, но теперь я спокойно шагала рядом с ним, чтобы перенестись. «А чего не пытаешься перенестись прямо отсюда?» усмехнулась я, ж е л а хоть как-то разрядить помрачневшую обстановку. «Поясничаешь?» Дарнат в с е ж е улыбнулся. «Знаешь же, нельзя. Да и защита очень сильная». «Что, не пробить?» «Попытаться можно, но я очень много сил, потеряющая дыру в защите. А оно тебе надо? Вдруг это ловушка «Знаешь, как будет тяжело отбиваться с растраченным ресурсом?» — осуждающий усмехнулся Дар, и я замолчала. н а лишь на минуту. «Надеюсь, мы не влетим в чью-то мантию?» — усмехнулась я. «Всё ещё сомневаешься в моих силах?» — строго посмотрел на меня парень. Не смогла сдержаться и расхохоталась. Пришлось замолчать, когда мы подошли к воротам. Там страж внимательно осмотрел нас, мрачно уставился на Дарната. Его он не выпустить не имел ни малейшего права. «Куда собрались?» От его прожигающего взгляда мне захотелось спрятаться за спину некроманта, но я стойко выдержала ненавистный взгляд. «По делам МНМБ», — сухо ответил Дар. «Это?» — он показал на меня с крюченным пальцем. «Студентка. Куда она нужна?» «Я не обязана отчитываться», — продолжал сухо говорить Дар. «Она моя напарница. Ты можешь уточнить начальство, но получишь выговор за удержание некроманта, одного из ценнейших сотрудников МНМБ». Кажется, именно слово «некромант» подействовало магически, Стараж мгновенно испугался, соскочил с места, спрятался в свою будку, открыв нам дверь. Ориентировочное время возвращения? Уже оттуда поинтересовался он. 4 часа. После мы вышли за пределы Академии, и я не стала задаваться вопросами. Если дарно, то всё это привычное дело, то и мне подавно. Зачем удивляться снобам? Идём. Путь предстоит неблизкий. Нам пару километров пешком пройти придётся, чтобы выйти за пределы защитного купола Академии. Оттуда телепортируемся. Я кивнула, продолжая молчать и размышлять про себя, вспоминая на всякий случай различные защитные, а также атакующие чары. Нужно быть готовой ко всему. Дар тем временем рыскал по карманам своего плаща. Он скупо осмотрел моё одеяние, забрызганное и заляпанное снегом, и мгновением руки осушил его. Возможно, страж докопался до нас из-за моего вида, но мне было плевать. «Держи», — наконец сказал Дар. «Паром и л е т о в которые могут нам пригодиться». Покорно взяла их и вздохнула. Я знала, что он передал мне. «Ох, Дар, если ты носишь эти артефакты на постоянной основе и даёшь мне перед встречей со стариком, держателем баланса, значит, ты уверен в засаде».